«Значит, эта сука решила, что может запросто уйти от него. Может выйти за дверь и отправиться куда угодно. Когда он ее найдет, то вправит ей мозги. А найдет он ее обязательно». Дрю горько сожалел, что не избил жену сильнее перед ее отлетом во Флориду. Ему надо было не спускать с нее глаз, ведь ей же нельзя доверять. Мужчины должны верить только проституткам». Те выполняют свою работу, получают за нее деньги и все. Между честной проституткой и шлюхой целая пропасть. А его женушка с милым лицом — шлюха, такая же, как и его мать. И у нее еще хватило духа смыться. Хватило наглости перевести на себя деньги и закрыть кредит. Дрю был опозорен в магазине, когда продавец отобрал у него кашемировый плащ, холодно заметив, что кредитная карточка закрыта. Она за это заплатит, будь он проклят. Потом эта дрянь заставила какого-то сопливого адвоката прийти к нему с бумагами на развод. Да он скорее убьет ее, чем согласится. Нью-Йоркский адвокат ничем не помог. Развел ахинею о профессиональной этике по отношению к другой фирме. Миссис Латтимер не желает открывать свое местонахождение. Не беспокойтесь, он найдет ее и вышибет из нее дурь. Сначала он испугался, что Эмма вернулась к отцу. Учитывая предстоящую благотворительную акцию и его намерение заняться сольной карьерой, Дрю не хотел, чтобы против него выступил такой влиятельный человек. Но тут Брайан позвонил сам, чтобы сообщить о смерти мамаши Эммы. К счастью, Дрю быстро нашелся Эмму, шламал на весь вечер с подругами, но он обязательно передаст ей. Если Маковое не знает, где находится его сука-дочь, то и другие члены группы не знают. Бефф тоже отпадает. Если бы Эмма отправилась в Лондон, папаша был бы в курсе. Или они водят его за нос, хохоча над ним. Если это действительно так, он отплатит Эммы с процентами. Ее нет уже больше двух недель. Что ж, пусть она хорошо использует это время. Ей предстоит заплатить за каждый час». Дрю поежился, втягивая голову в плечи. Кожаный пиджак защищал от холода ранней весны, но в ушах шумело от ветра или, возможно, от бешенства. Эта мысль ему понравилась больше, он даже усмехнулся, направляясь к метро. Пользоваться этим видом транспорта было для него унизительно, но в данных обстоятельствах менее опасно, чем такси. Дрю не терпелось сделать что-нибудь всякое неприятное Марианне. Эмма солгала ему. Ее подруга тоже была на похоронах. Дрю видел их на снимке в газете. Несомненно и то, что Марианна стала соучастницей его женушки. Он, она знает, где прячется Эмма, но когда он с ней закончит, она с радостью это выложит. Дрю воспользовался ключом, отобранным ОММ несколько месяцев назад. Войдя в подъезд, он набрал код, и, когда двери лифта закрылись за ним, с нетерпением потер костяшки пальцев. Он надеялся, что Марианна еще в постели. В квартире было тихо. С радостно колотящимся сердцем Дрю бесшумно двинулся по лестнице и поднялся наверх. Там его ждало разочарование. Кровать пуста, постель хоть и смятая, но холодная. Разочарование было столь велико, что Дрю выплеснул его, учинив в квартире погром. Целый час он в ярости разрывал одежду, крушил посуду, вспарывал подушку за подушкой, взятым на кухне ножом. Он вспомнил о картинах в студии, но когда направился туда, зазвонил телефон. Дрю подскочил от неожиданности. Он тяжело дышал, глаза заливал пот, болела прокушенное при уничтожении дивана губа. На четвертом звонке включился автоответчик «Марианна». Услышав голос жены, Дрю скатился по лестнице и чуть было не схватил трубку. «Наверное, ты еще в постели или у тебя руки в краске, так что перезвони мне. Попробуй все-таки застать меня утром, я иду брать уроки серфинга. Представляешь, уже могу стоять на доске целых десять секунд. Не завидуй, сегодня в Лос-Анджелесе будет настоящее пекло. Звони». «В Лос-Анджелесе, значит». Обернувшись, Дрю впился взглядом в портрет жены на штукатуренной стене. Через час, когда Эмма уже выходила, раздался звонок. Она вернулась, заперла за собой дверь и лишь после этого взяла трубку. — Эй, привет! — голос Марианны был сонный и довольный. — И тебе привет! Только что встала? В Нью-Йорке должно быть полдень. Я еще в кровати, в кровати дантиста «Ставишь коронку. Давай, скажем так, его таланты выходят за рамки зубной гигиены. Я позвонила домой, и автоответчик выдал мне твое послание. Ну как ты? У меня все в порядке. Рада слышать, Майкл идет с тобой? Нет, он работает». Марианна поморщилась. Раз уж она сама не могла присматривать за Эммой, то рассчитывала, что это сделает полицейский. Услышав шум душа она лениво подумала о любовнике, которому следовало бы вернуться к ней в кровать, а не бежать сражаться с кариесом. «Больные зубы или плохие люди, наверное, мужчина должен выполнять то, что ему предназначено. Слушай, я надеюсь через пару недель приехать к тебе, чтобы меня проверить? Точно. И, наконец, познакомиться с Майклом, которого ты столько лет скрываешь. Ладно, Эмма, развлекайся». Я позвоню тебе завтра. Майклу нравилась оперативная работа. Конечно, он не возражал против работы с бумагами, телефонных переговоров или хождения от двери к двери, но больше он любил действовать на улице. В первые годы Майклу, как сыну капитана, пришлось выслуш выслушать много подначек, и добродушных, и не очень, но он их игнорировал. Золотой значок достался ему потом и кровью. Вернувшись в участок и стащив у кого-то пончик, он умял его, стоя у кофеварки и листая газету. Майкл начал с комиксов. После такой ночи ему требовалось нечто веселое. Затем он хотел перейти к спортивному разделу. Перелистывая страницы одной рукой, другой наливая кофе, он наткнулся на знакомое имя. «Джейн Палмер». Умерла от передозировки наркотиков. Джейн Палмер, 46 лет, бывшая возлюбленная Брайана Маковоя из опустошения и мать его дочери Эммы, была найдена мертвой у себя дома в Лондоне. Видимо, смерть наступила от передозировки наркотиков. Тело обнаружил в воскресенье вечером Стэнли Хитчмен. Майкл дочитал заметку до конца, в ней были только сухие факты. Однако просматривался и намек на самоубийство. Выругавшись, он отбросил газету и сказал напарнику «Отлучаюсь на час. Я должен кое-что уточнить об одном деле. У нас же трое задержанных», — недовольно отозвался Маккарти, прикрывая ладонью телефонную трубку. «Вот и держи их один час», — повторил Майкл и вышел. Он отыскал Эмму на пляже. Она вернулась в его жизнь лишь несколько дней назад, а Майкл уже изучил ее привычки. Эмма приходила каждый день на одно и то же место, но не для серфинга, для исцеления. Она лежала на солнце и глядела на воду или читала в тени бело-голубого зонтика. Эмма всегда устраивалась подальше от других. Она не искала общества, находя утешение в одиночестве». На ней был простой закрытый купальник. Однако именно эта скромность привлекала внимание мужчин. У большинства из них возникала мысль познакомиться с Эммой, но хватало одного ее взгляда, чтобы они проходили мимо. Майклу казалось, будто она окружена стеклянными стенами, прозрачными, холодными и непроницаемыми. Интересно, чувствует ли Эмма запах кокосового масла? Слышит ли разноголосую музыку радиоприемников? Он подошел к ней ближе других, но Эмма возвела еще одну линию обороны, удерживающую на расстоянии даже близких друзей. Эмма. С невыносимой болью он увидел, как она вздрогнула, непроизвольное паническое движение, и выронила книгу, которую читала. Потом ее губы чуть дрогнули в улыбке, тело расслабилось, переходя от спокойствия к панике и снова к расслаблению она потратила несколько секунд майкл подумал что эмма привыкает жить в страхе. я не ожидала увидеть тебя сегодня прогуливаешь нет у меня всего несколько минут. он сел рядом с ней ветерок с моря распахнул его куртку и эмма успела заметить кобуру ее всегда потрясало сознание того чем майкл зарабатывает себя на жизнь. Он абсолютно не соответствовал сложившемуся у нее образу полицейского. Даже сейчас она не верила, что Майкл способен воспользоваться оружием. — Ты выглядишь усталым. — Тяжелая ночь, — Эмма улыбнулась. — Наверное, решила, что он говорит о свидании. — Да, большую часть ночи Майкл провел, общаясь с четырьмя трупами. — Эмма, ты читала сегодня газеты? — Нет. Беды этого мира, как и живущие в нем люди, находились по другую сторону возведенной стены, но Эмма поняла, что ей нужно подготовиться к чему-то неприятному. «Что случилось?» Когда Майкл взял ее руку, она забеспокоилась. «Папа?» «Нет». Он выругал себя за то, что не перешел сразу к делу. Ее рука превратилась в лед. «Джейн Палмер». «Она умерла». Эмма уставилась на него, словно он говорил на непонятном языке. «Умерла? Как?» «Видимо, передозировка наркотиков». «Ясно». Высвободив руку, она повернулась к морю. Вода, бледно-голубая у берега, темнела и менялась, уходя к горизонту переливчатой драгоценной синевой. Эмма подумала, каково быть там, вдали от всего, одиноко качаясь на волнах. «Мне полагается, что-нибудь чувствовать», — пробормотала она. Майкл понял, что Эмма обращается к себе, но все же ответил. «Нельзя чувствовать то, чего нет». «Да, нельзя. Я никогда не любила ее, даже в детстве. Мне жаль, что она умерла, хотя это безличная скорбь, какую испытываешь, прочтя в газете о погибших в автокатастрофе или при пожаре». «Этого достаточно». Майкл снова взял ее руку, у него уже выработалась такая привычка. — Слушай, мне пора возвращаться, но к семье я освожусь. Почему бы нам не прокатиться, тебе, мне и Конрую? — С удовольствием. Когда Майкл встал, она протянула ему руку, мимолетное прикосновение, и вот уже Эмма отвернулась, снова глядя на море. Дрю приехал в беверли уилшер в начале четвертого. Это была первая гостиница, в которой он решил попытать счастье, испытывая одновременно радость и отвращение от предсказуемости Эммы. В Лондоне Конно, в Париже Ритц, на вергенских островах Литтл-Дикс-Бэй, в Лос-Анджелесе всегда уилшер Увидев в регистратуре молодую привлекательную женщину, Дрю понял, что ему сопутствует удача. «Привет!» Сверкнув улыбкой, он проследил, как вежливость на ее лице сменилась узнаванием, затем радостью. «Добрый день, мистер Латимер!» «Оставим это между нами, хорошо?» Он поднес руку девушки к губам. «Я приехал к жене, но, боюсь просеянности, забыл, в каком номере она остановилась». «Миссис Латимер остановилась у нас», — удивилась администратор. «Да. А у меня были кое-какие дела, и я приехал только сейчас. Вы поможете мне, не так ли?» «Конечно». Ее пальцы забегали по клавиатуре. «Миссис Латимер у нас нет». «Да? Возможно, она зарегистрировалась как Маковой». Дрю с трудом сдерживал нетерпение. «Извините, Маковоев у нас тоже нет». Ему захотелось схватить женщину за горло, но он все же удержал на лице недоумевающую улыбку. «Странно, я почти уверен, что не напутал с гостиницами. Эмма не останавливается нигде, кроме Уилшера», — медленно произнес он, обдумывая варианты. «Ну, конечно, как я мог забыть? Некоторое время Эмма жила здесь с подругой, вероятно, номер на ее имя. Попробуйте Марианну Картер». Это, скорее всего, на третьем этаже. Эмма недолюбливает высоту. — Да, вот, люкс номер 305. — Слава богу! — улыбнулся он, подавляя неистовую ярость. — Вы мне очень помогли, дорогая. Мне это доставило удовольствие, мистер Латимер? — О, нет, — думал он, направляясь к лифту. — Это доставит удовольствие мне. Больше того, он просто насладится. Достав из сумки портативные магнитофоны, ремень из толстой кожи, он плотно задвинул шторы на окнах, закурил и стал ждать. «Кессельринг!» — позвал его молодой детектив, заглянувший в комнату для допросов, где Майкл с напарником изматывали подозреваемого. «Вам звонят. Я занят, Драмат. Спроси, что надо. Она говорит, что это срочно». Сразу подумав об Эмме, Майкл выскочил к телефону и схватил трубку. «Кессель ринг. Майкл? Это Марианна Картер, подруга Эммы». «Ну да», — раздраженно буркнул он и полез в карман за сигаретой. «Вы в городе? Нет, я в Нью-Йорке. Только что вернулась в квартиру. Я кто-то учинил здесь разгром». «Разумнее обратиться в местную полицию», — Майкл потер уставшие глаза. Я не смогу попасть к вам раньше, чем через несколько часов. марианна проигнорировала сарказм. Мне совершенно наплевать на квартиру. Я беспокоюсь об Эмме. Какое она имеет к этому отношение? Все здесь перевернуто вверх ногами. Все разрезано, разорвано, разбито. Это Дрю. Вероятно, у него есть ключ Эммы. Не знаю, как много она рассказала вам, но он страшен в ярости. Просто страшен. И я... Успокойтесь... Первым делом покиньте квартиру, идите к соседям или в какое-нибудь общественное место. Вызовите полицию. Его здесь нет. Марианна ненавидела себя за то, что ей не удавалось все объяснить быстро. Майкл, по-моему, он знает, где Эмма. Утром она оставила сообщение на автоответчике. Дрю мог находиться здесь в это время или прослушать запись. Я уже позвонила Эмме, но она не отвечает. Я займусь этим. — Уходите из квартиры и звоните в полицию. И прежде чем Марианна успела ответить, положил трубку. — Кессельринг, если ты кончил болтать со своей милашкой, вперед, не слушая напарника, Майкл побежал к двери. — В чем шевелись, — повторил Майкл. Маккарти прыгал в машину уже на ходу.